Борьба сосредоточилась на осаде и обороне Лилибея и велась с особенным упорством. Военные действия и на суше, и на море шли под этой крепостью, не прерываясь. Обладание ею было так важно, что обе стороны не останавливались ни пред какими усилиями и жертвами, хотя и не достигли никаких результатов. В 249 году консул Публий Клавдий попытался открытую силою взять Лилибей. Он успел начать нападение почти неожиданно для врага, но карфагенский адмирал Атарбас не растерялся и так искусно маневрировал, что прижал весь римский флот к берегу, совершенно лишил его свободы движений и взял в плен 93 корабля, почти четыре пятых всей осадной эскадры со множеством охотников из легионеров. Это была Единственная за всю войну серьезная победа Карфагенен на море. В том же году погибли и остатки римского флота. Когда они конвоировали большой транспорт, карфагенский адмирал успел загнать их на весьма неудобные рейды и здесь сторожил их до первой бури, которая и разбила все суда. Людей и груз римляне успели спасти. Шестнадцатый год тянулась война, и конца ей не предвиделось. Финансы были совершенно истощены как прямыми расходами, так и застоем в торговле. Потери в людях были громадны. За пятилетие 252-247 годы, число плательщиков уменьшилось на целую шестую часть. Сенат впал в уныние, в нем иссякло мужество, поколебалось доверие к силам своего народа. Он почти не вел активной войны и ограничивался тем, что поощрял каперство. Шесть лет прошло в таком положении. Только крайнее истощение Карфагена спасло римлян от окончательного удара, который они не смогли бы отвратить. В 247 году в Сицилии получил главное начальство Гамилькар Молния, Барка. Это был чрезвычайно способный военачальник и истинно государственный человек. Он видел ясно всю слабость, себелюбие и бездарность карфагенского правительства. Он понимал, что правительство это никогда не решится завести такую армию, которая была необходима для борьбы с Римом, и постарался создать себе армию, которую содержал бы он сам, без участия казны. Энергичными и смелыми набегами он успевал добывать средства, содержать свои войска насчет врагов. Своей личностью он неотразимо действовал на солдат, и они были ему, безусловно, преданы. В Сицилии он устроил два своеобразных военных лагеря на горе Эйркте и затем на Эриксе и получал с каждым днем перевес над римлянами. Каперы его с небывалую смелостью стали делать высадки и грабить на берегах Италии. Римский сенат долго пребывал в бездействии, В нем составилось большинство из слабых и малодушных людей, но, наконец, в римлянах проснулись мужество и патриотизм. На 23-м году войны несколько богатых римлян решили на частные средства снова соорудить флот. Многие приняли участие в этом благородном деле. И скоро выступили в море 200 военных судов с экипажем 60 тысяч человек. Карфагенине были захвачены совершенно врасплох. Поспешно стали и они сооружать флот, но только весной следующего, 241 года, они выставили 120 кораблей, далеко уступавших, однако, римскому флоту.